Исландские детки В конце января и в феврале, в сезон нереста, в Исландии принято лакомиться молоками трески, фаршированными тресковой печенью. Это блюдо, как и большинство традиционных исландских блюд, не пользуется популярностью у нового поколения молодых благополучных жителей страны. Фаршированные молоки-трески разрежьте молоку вдоль и выверните ее наизнанку положите внутрь печень опустите в кипящую воду на несколько минут иногда вместо печени я использую смесь из растертой трески мелко нарезанного лука муки и яиц потому что дети не любят печень ульфор эйтеннсон ресторан трир фракор рейк явик 1996. Часть третья. Последние охотники. «Ведь вы не рыбу покупаете, а жизнь людей!» Торговка рыбой покупателю, который возмущается дороговизной. Вальтер Скотт. Антикварий. Одиннадцать. Реквием по большой банке. Убаюкивающая качка. Вверх и вниз. Рыжие звезды, отрезанная голова трески меж двух зеленых камней, вверх и вниз. Уильям Карлос Уильямс, голова трески. Сравнение Исландии и Ньюфаундленда неизбежно. Это два острова в Северной Атлантике, сопоставимые по размеру. Правда, на Ньюфаундленде живет полмиллиона человек, почти в полтора раза больше, чем в Исландии. На обоих островах неплодородная земля и короткий период вегетации делают сельское хозяйство нерентабельным. Основу их экономик традиционно составляла добыча рыбы, прежде всего трески. И в Исландии, и на Ньюфаундленде местные жители рыбачили с небольших лодок в прибрежных водах, тогда как иностранцы промышляли в более богатых рыбных угодьях дальше от берега. Оба острова оставались отсталыми колониями вплоть до окончания Второй мировой войны. Но затем все изменилось. Исландия отделилась от Дании и стала независимой республикой, тогда как Ньюфаундленд после разрыва с Британией вошел в состав Канады в качестве одной из провинций. Став гражданами богатого государства, жители Ньюфаундленда уже не зависели от рыболовства, которое раньше было для них средством выживания. Канада компенсирует любые убытки. В 1990-е годы канадское правительство тратило 3 доллара на каждый заработанный местными рыбаками доллар. Ньюфаундленд, старейшая заморская территория Британии, был самоуправляемой колонией вплоть до начала Великой депрессии. В то время сушеная рыба уже не приносила рыбакам достаточного дохода, и остров перешел под управление созданной британцами правительственной комиссии. Но пособие, назначенное безработным рыбакам, составляло всего шесть пенсов в день. Жителям Ньюфаундленда никогда не нравилась идея быть поглощенными Канадой, однако выхода у них, похоже, не оставалось. В 1948 году британские власти провели референдум, на котором с небольшим перевесом победили те, кто выступал за превращение Ньюфаундленда в десятую провинцию Канады. Однако, став частью Канады, Ньюфаундленд оказался под властью большого и далекого правительства, которое не считало рыболовство приоритетной отраслью. Чиновников, ведавших международной торговлей, гораздо больше интересовали пшеница и промышленные товары. Они относились к местному производству сушеной трески, как к экономической неудаче, и пытались развивать экономику Ньюфаундленда за счет легкой промышленности что тоже не принесло успеха, поскольку местные фабрики не выдерживали конкуренции с предприятиями на материке. Однако после введения в 1977 году 200-мильной экономической зоны канадское правительство осознало, что в новых условиях рыболовство все же может стать основой экономики Ньюфаундленда. Но сначала требовалось заключить договор о границе с США и изгнать европейцев. Только тогда эти воды могли стать действительно эксклюзивной экономической зоной. Испанцы и португальцы, которые считали, что имеют право ловить рыбу в районе Большой Банки, поскольку делали это на протяжении 500 лет, были обескуражены. Особенно сильным ударом 200-мильная зона стала для Испании, поскольку доля рыбы в рационе ее жителей была больше, чем в любой другой западной стране, а в пределах 200 миль от испанских берегов не было богатых рыбных угодий. После смерти Франка в 1975 году во все секторы испанской экономики потекли инвестиции, что способствовало быстрой модернизации. Но у современного рыболовного флота Испании перспективы были не самыми радужными. Канадцы и американцы запрещали испанским судам ловить рыбу на своих банках, а французы и британцы убеждали чиновников из европейского экономического сообщества изгнать испанцев из европейских вод. Рыболовство стало одной из главных причин, по которым Франция и Британия возражали против вступления Испании в сообщество, и оно же было одним из побудительных мотивов для испанцев. Рыболовный флот Испании был больше, чем у любой другой страны ЕЭС, но сообщество каждый год снижало ее квоту. В 1983 году на тысячу испанских судов приходилось 234 лицензии на вылов рыбы в европейских водах. У города Виго в Галисии, северо-западном регионе Испании, базировался флот новейших траулеров, но работы у них становилось все меньше. Португальскому флоту, прозванному Белым флотом, поскольку во время Второй мировой войны его суда выкрасили в белый цвет, чтобы напоминать немецким подводным лодкам о нейтралитете Португалии, тоже пришлось искать другие места для лова. Для стран Пиренейского полуострова доступными остались лишь часть Большой банки и вся банка Флемешкап. Они находились за пределами 200-мильной зоны, то есть в международных водах. И испанцы, и португальцы добывали значительное количество трески в этом районе вплоть до 1986 года, когда Канада решила запретить иностранным судам, которые вели промысел на этих банках, заходить в Порт-Сент-Джонс для снабжения и ремонта и если у французов оставались острова Сен-Пьер и Микелон, то испанцы и португальцы оказались отрезанными от портов вдали от своих земель. Второй проблемой для Канады была граница с США. Банка джорджис самый лакомый кусок на шельфе, находилась у побережья Новой Англии, но значительная ее часть также попадала в 200-мильную зону Новой Шотландии. Конфликт по поводу банки Джорджис не перерос в настоящую тресковую войну, как в Европе, но рыбаки из Канады и Новой Англии все же обменялись несколькими выстрелами. Вероятно, это была первая перестрелка между канадцами и американцами со времен войны с французами и индейцами. Международный арбитраж подтвердил права Канады на северо-восточную часть банки Джорджис, а остальную часть признал территориальными водами США. Впервые в истории канады и США получили исключительные права на богатые треской отмели у своего побережья. Ни Канада, ни США, ни другие страны не рассматривали введение 200-мильных зон как природоохранную меру. Это был протекционистский шаг для защиты собственных рыболовных промыслов. Правительство США предлагало льготные займы и другие стимулы для модернизации флота Новой Англии, работавшего на банке Джорджес, а Канада инвестировала в рыболовный флот на Большой банке. Кроме того, для поддержки этой отрасли пришлось спасать поставщиков морепродуктов, которые находились на грани банкротства из-за неумелого руководства, переоцененного канадского доллара и конкуренции со стороны Исландии. В рамках правительственного плана помощи производители морепродуктов с Нью-Фаундленда были объединены в конгломерат под названием Fishery Products International. Необходимую государственную поддержку также получила компания из Новой Шотландии National Sea Products. В конце 1980-х обе компании уже были крупными и процветающими. Fishery Products International даже смогла выкупить у правительства свои акции. В тому времени канадский доллар ослаб по отношению к американскому, а за треску из Новой Шотландии и с Нью-Фаундленда на рынке Бостона давали хорошую цену. Через 10 лет после введения 200-мильной зоны и через год после того, как порты перестали обслуживать иностранные суда, канадское правительство могло заявить, и заявило, о том, что установило контроль над своим шельфом, и превратила рыболовный промысел в Атлантике в прибыльный сектор экономики. Число рыбаков и работников рыбоперерабатывающих предприятий значительно увеличилось. Поставщики морепродуктов набрали для работы на огромных траулерах новых рыбаков, многие из которых занимались разделкой рыбы, поскольку большая часть работы на современном траулере связана именно с обработкой улова. Сэм Ли из Петти Харбора с усмешкой вспоминает... Мы росли с одним парнем, его отец держал магазин, он работал на заводе, а потом быстро стал опытным рыбаком, выходил на промысел в открытое море. Но если рыболовство в открытом море процветало, то уловы канадских рыбаков в прибрежных водах сокращались. Они подозревали, что драгеры в открытом море вылавливали столько трески, что не оставляли рыбе шанса уйти на мелководье для нереста Рыбаки, промышлявшие в прибрежных водах, жаловались в регулирующий орган – Министерство рыболовства и океанов. Но правительство вкладывало средства в промысел в открытом море, а не в прибрежной зоне, и было заинтересовано в том, чтобы эти инвестиции окупились. По мере того, как прибрежные запасы трески сокращались, дискуссия становилась все более острой. Рыбакам, ловившим треску в прибрежных водах, противостояли профсоюз рыболовов, экипажи траулеров, поставщики морепродуктов и правительство. Кэббет Мартин, юрист с Ньюфаундленда, который на общественных началах защищал интересы местных рыбаков, говорил «Главная несправедливость в борьбе Сэма Ли против Нейшенал Си в том, что у Сэма нет денег». «Мы основали Ассоциацию прибрежного рыболовства, потому что никто не слушал рыбаков. Это был глаз вопиющего в пустыне», — вспоминает Сэм Ли. Ассоциация объединяла не только рыбаков, занимавшихся прибрежным ловом. В нее могли вступить все, кому было небезразлично происходящее. Маленький рыбозавод Петти Харбора был хроническим банкротом. И улов порой успевал испортиться, прежде чем рыбаки находили другой способ доставить его в Бостон. В итоге местные жители создали кооператив и выкупили предприятие. А поскольку правительство было заинтересовано в поставках морепродуктов, им удалось взять суду на модернизацию. Рыбу держали в садках, и треска оставалась живой, пока не находился покупатель. Кэббот Мартин, в прошлом занимавшийся разведением рыбы, подсказал рыбакам, что если кормить треску мойвой селью и макрелью, то можно удвоить вес улова. При этом увеличивается не длина рыбы, а толщина, что повышает цену за фунт. Треска становится похожей на своих более упитанных сородичей из банки Джорджес. Но чем дальше, тем труднее было поймать хоть какую-нибудь треску, чтобы поместить в садок. Даже живца становилось все меньше. В 1989 году Мартин и Ассоциация прибрежного рыболовства, столкнувшись с безразличием властей, решили подать в суд на правительство в надежде добиться запрета на донное тролление. Они подали иск к Министерству рыболовства и океанов, в котором утверждалось, что чиновники не следуют принципам охраны окружающей среды. Суд не поддержал запрет, мотивировав свое решение тем, что это негативно скажется на экономике и вынудит рыбозавод компании National Sea в Сейн-Джонсе закрываться на несколько месяцев в году. С тех пор Мартин наблюдал самые разные природоохранные компании, в том числе организованные Гринписом акции против охоты на китов и тюленей, и теперь сожалеет, что вообще обратился в суд. крупнейший покупатель «У драгеров — это Макдоналдс. Нам следовало развернуть кампанию против Макдоналдса. Мы были не слишком опытными», — говорит он. Сказать, что правительство не прислушивалось к рыбакам, занятым прибрежным ловом, значит ничего не сказать. Оно пребывало в эйфории относительно запасов трески и будущего рыболовной отрасли. Уловы росли, а рыбакам, которые не могли выбрать свои квоты на морского окуня, выдавались дополнительные квоты на треску, чтобы компенсировать потери. Правительственные комиссии под руководством сенатора Майкла Кирби поручили оценить будущее рыболовства в Атлантике. Но большая часть его доклада была посвящена поиску дополнительных рынков для рыбы, которая будет выловлена обновленным канадским флотом донного тролления. Канадцы никогда не отличались любовью к рыбе. Даже жители Ньюфаундленда и Новой Шотландии едят не так уж много рыбы. В США, в том числе в Новой Англии, дела обстоят также Но население США настолько велико, что этот рынок все равно остается перспективным. Согласно докладу Кирби, среднестатистический американец потребляет в год 105,8 килограмма красного мяса и только 1,8 килограмма придонной рыбы. По расчетам комиссии, через пять лет канадские уловы придонной рыбы увеличатся на 50%, и если по какой-то причине потребление придонной рыбы в США возрастет всего на 0,1%, американский рынок поглотит весь канадский излишек. В действительности уловы росли не от изобилия рыбы, а благодаря эффективности современного траулерного флота, который легко находил места, где еще осталась и систематически их опустошал. Сегодня это кажется очевидным, но следует помнить, что за долгую историю рыболовства в водах Ньюфаундленда треска множество раз пропадала в одних местах и появлялась в других. Почти каждый год, когда велись записи, в некоторых районах вокруг Ньюфаундленда и Лабрадора треска практически исчезала. Иногда ее не было только в каком-то одном районе. 1857 И 1874 годы примечательны тем, что треска присутствовала во всех своих обычных местах обитания. А в 1868 году ее не было почти нигде. Но что бы ни происходило, на следующий год треска обязательно возвращалась. Несмотря на опасения, люди понимали, что треска не исчезнет навсегда. Колебания численности популяции были вызваны временным изменением путей миграции, вероятно, из-за изменения температуры. В 1980-х и в начале 1990-х годов канадское правительство считало, что повторяется хорошо известное явление. Ральф Майо, морской биолог из лаборатории Национальной службы морского рыболовства в Вудсхолле, изучающий банку «Джорджес», называет это проблемой восприятия. Вы видите какое-то количество трески и думаете, что это лишь вершина айсберга, но это может быть и весь айсберг, объясняет он. Кроме того, в докладе Кирби ощущалось давнее влияние теории Гексли об устойчивости несокрушимой природы. Судя по всему, сама идея оказалась более живучей, чем природа, и книги по этой теме выходили каждый год. Подобно всеобщей вере в западный проход в Азию, бытовавшей в XVI веке, эту теорию было невозможно опровергнуть простыми фактами. В 1989 году министр международной торговли Джон Кросби, сын и внук влиятельных рыботорговцев из Сент-Джонса, выступал в отеле Сент-Джонс Рэдисон с опровержением слухов о том, что правительство намерено запретить рыболовство. В июле 1992 года, уже будучи министром рыболовства, он вернулся в тот же отель, чтобы объявить именно об этом, о моратории на вылов северной популяции трески, оставлявшем без работы 30 тысяч рыбаков. Сэм Ли и его товарищи, занимавшиеся прибрежным ловом и на протяжении многих лет призывавшие запретить тролления, ждали снаружи. Когда Кросби отказался встретиться с ними, Ли, обычно спокойный и добродушный человек, принялся яростно барабанить в дверь. В январе 1994 года новый министр Брайан Тобин объявил о расширении моратория. Вылов трески запрещался во всех рыболовных угодиях Канады, за исключением юго-западной части Новой Шотландии, а на добычу других видов вводились строгие квоты. Канадская треска исчезла не как биологическая популяция, а как объект промысла. Ее поголовье уменьшилось настолько, что она больше не представляла коммерческой ценности. История закончилась всего за три года до 500-летнего юбилея рассказов о том, как люди Джона Каббота черпали треску корзинами. «Рыбаки выловили все». Рыбозаводы, служившие оправданием для отказа в удовлетворении иска Ассоциации прибрежного рыболовства, в итоге все равно пришлось закрыть. Две гигантские компании, Fishery Products International и National Seafoods, сократили производство и переключились на переработку рыбы из Исландии и Норвегии. National Seafoods задействовала завод с двумястами пятьюдесятью работниками в арнолдс типичном рыбацком посёлке Ньюфаундленда построенном как и Пети Харбор на сваях в узкой части бухты. Местные власти пытались переселить жителей мелких островов у побережья Ньюфаундленда в менее удаленные места, в том числе в варнлдс где они могли бы найти работу на рыбозаводе National Sea Products. Предприятие покупало у норвежцев русскую треску обезглавленную и замороженную. В Варнлдс-Коуе рыбу частично размораживали, филетировали и снова замораживали. Жители Петти-Харбора хотели, чтобы принадлежащий им рыбозавод занялся тем же, но у них не было начального капитала. «Мы рассматривали русскую треску как средство сохранения нашего завода, но это было за пределами наших возможностей», — говорит сэмли. Поэтому завод переделали в школу. Но кооператив задолжал государству более миллиона канадских долларов. Это была с суда, взятое на приобретение холодильного обороны. Мы выплачивали долг вплоть до моратория. Властям завод не нужен, так что мы сохраним его за собой. Он никому не нужен. Рыба вернется, и он снова заработает. Но к тому времени накопятся проценты, и долг вырастет до двух миллионов. Правительству также пришлось запретить промысел камбалы, поскольку в сети рыбаков, ловивших эту плоскую придонную рыбу, попадалось подозрительно много трески. Закон позволял брать эту треску в качестве сопутствующего улова, но рыбаков, похоже, больше интересовал именно сопутствующий улов. Некоторые ловили пенагора, что Ли считал расточительством, поскольку из этой рыбы брали только молоки и икру, а остальное выбрасывали. Часть рыбаков, работавших в прибрежных водах, переключились на добычу крабов, что было весьма выгодным делом. Другие ловили омаров. Экспериментировали с поставкой на экспорт морских улиток, но рыбаки, специализировавшиеся на придонном лове, считали это несерьезным занятием. Большинство просто получали пособие и ждали. Сент-Джонс, одно из старейших поселений в Северной Америке, был построен на берегу глубокой бухты, защищенной величественными скалами. Город с деревянными домами XIX века, выкрашенными в яркие цвета, смотрит на гавань с крутого холма. Несмотря на некоторую вычурность викторианской архитектуры, для города характерно грубоватое очарование фронтира раньше на набережной было полно магазинов которые продавали разнообразные товары морякам с европейских судов теснившихся у причалов в нижней части города португальцы и испанцы играли здесь в футбол и пили вино закусывая хрустящим хлебом теперь ничего этого нет набережную заполнили бары рестораны и магазины для туристов главной туристической достопримечательностью здесь всегда была треска белые продолговатые карамельные конфеты с начинкой из арахисового масла назывались тресковыми костями в качестве сувениров продавали маленькие деревянные модели траулеров бары предлагали иностранцам своеобразный обряд посвящения традиция сохранилась со времен торговли треской и патокой и ее смысл теперь утерян в ходе обряда турист должен был выпить рюмку ямайского рома скрич который разливают на ньюфаунленде а затем поцеловать треску, как правило, чучело. Другой трески почти не осталось, разве что замороженное филе рыбы из России или случайный улов рыбаков из Сентинелфишери. Тем временем на большой банке нашли нефть. Десятью годами ранее, когда нефть была обнаружена на банке Джорджес, рыбаки сыграли важную роль в противостоянии с нефтяными компаниями. Жители Ньюфаундленда уже выражали беспокойство тем, как влияет на рыбу сейсмическое зондирование, которое проводили нефтедобывающие компании, но рыбаки, лишенные доходов, не смогли стать серьезной силой. «Нас убеждают, что оно, зондирование, не влияет на рыбу, но они лгут», — говорит Ли. «Все рассуждают о том, что будет, когда треска вернется». Ли рассчитывает, что тогда они снова откроют рыбозавод. Том Осборн, директор по закупкам National Sea в Арнеллс говорит, «Наша рыба в скором времени вернется, и мы снова начнем ее перерабатывать. Когда-нибудь она снова станет королевой и вернет себе американский рынок». кэбот Мартин убежден, что треска вернется. «Мне бы хотелось, чтобы была рыба, за которую нужно бороться. Все вернется. Они возьмутся за старое. Снова захотят тралить. Нам опять придется с ними воевать. Но у природы могут быть другие планы. Воскресенье на Ньюфаундленде. Сушеные плавательные пузыри. Два фунта плавательных пузырей трески. Четыре ломтика шпика лук-шалот или репчатый лук. Залейте водой 2 фунта солено-сушеных пузырей трески и оставьте на ночь, затем слейте воду. Положите пузыри в кастрюлю и варите примерно 10 минут. Слейте воду. Поджарьте шпик, нарежьте шалот или репчатый лук, затем нарежьте плавательные пузыри мелкими кусочками и обжарьте вместе с луком. При необходимости добавьте немного воды рецепт около 80 лет, и это блюдо часто готовили для воскресного ужина и подавали с домашним хлебом и сливочным маслом. Получалось очень вкусно и хватало на всю семью. Сегодня в качестве гарнира к этому блюду подают картофельное пюре, картофель фри, картофель с зеленым горошком. Уинифред Грин, Ханс Харбор, Ньюфаундланд Из книги «Шпик и Патока» сборник любимых старинных рецептов Ньюфаундленда и Лабрадора. Под редакцией Айвена Джесперсона. Сент-Джонс. 1974. 12. Мутные воды природного равновесия. «Поймал хека, не поймаешь сельди» — английская поговорка. «Треска возвращается», сообщают рыбаки. «Министра убеждают отменить мораторий в водах Ньюфаундленда». Заголовок на первой странице газеты «Торонто Globe and Mail» 5 октября 1996 года. Жители Ньюфаундленда гадали, когда же вернется треска. Немногие осмеливались сомневаться в этом или задавать вопрос, что произойдет с океаном, если она не вернется, и сохранится ли вообще промысловое рыболовство. Веру в то, что треска вернется, наиболее откровенно выразил Сэм Ли. Она вернется, потому что должна. Ученые не столь уверены в этом. Ральф Майо из лаборатории Национальной службы морского рыболовства в Вудсхоле объяснял, что специалистам неизвестна формула, которая предсказывала бы, сколько рыбы или, говоря по-научному, какой объем биомассы требуется для восстановления популяции и сколько лет это может занять. В природе случаются и чудеса, и катастрофы. В 1922 году по неизвестным естественным причинам у исландской трески появилось столько молоди, что, несмотря на обилие британских и немецких траулеров, Жизнеспособная популяция трески в водах Исландии сохранялась на протяжении 10 лет. Существует множество природных переменных. Достаточно одного зимнего шторма, чтобы унести сотмели всех мальков, объясняет Майо. Точно известно одно. Когда вы доходите до ноля, из него получается ноль. Из какого числа больше ноля в итоге получается ноль, неизвестно. Оптимизм рыбаков подкреплялся тем фактом, что в других странах сократившиеся популяции трески восстанавливались довольно быстро. В 1989 году норвежское правительство осознало, что запасы трески в территориальных водах страны существенно уменьшились. Власти жестко ограничили рыболовство, в результате чего многие рыбаки, работники рыбозаводов и судостроители остались ни удел, а рыболовный флот значительно уменьшился. Безработица в северном регионе финмарк достигла беспрецедентного уровня в 23%. Но эти меры были приняты в тот момент, когда промысел был еще возможен и оставалось достаточное количество взрослых особей, способных к нересту. Поэтому популяция трески стабилизировалась, а через несколько лет начала расти. Петер Гатти из Норвежского совета по экспорту морепродуктов охарактеризовал ситуацию в Канаде так. Думаю, у политиков не хватило смелости лишить людей бизнеса. Но в Норвегии смелость сопровождалась удачей и быстро растущей популяцией трески. Когда осенью 1992 года правительственные эксперты оценили численность трески в Баренцевом море, они удивились не меньше, чем в 1989-м. После двух самых продуктивных лет за всю известную историю этой популяции, она снова стала жизнеспособной. 1994 году канадское правительство заявило, что по его оценкам мораторий продлится как минимум до конца столетия. С тех пор политики всячески пытались приблизить его отмену. Но даже при самых благоприятных условиях восстановление популяции трески в Канаде займет порядка 15 лет. Для жизнеспособности популяции нужны крупные взрослые особи, способные к нересту, а в Северных Водах этот возраст может составлять около 15 лет. Трудно представить, что канадцы продержатся так долго. Целое поколение без трескового промысла. Как предполагает Джордж Роуз, ихтеолог из Мемориального университета Ньюфаундленда в Сент-Джонсе, из-за политического давления будет почти невозможно сохранить мораторий до тех пор, пока запасы трески не вернутся к прежнему уровню. Роуз, который был одним из главных сторонников запрета, говорит «Я не испытываю оптимизма относительно того, что популяция когда-нибудь восстановится до прежнего уровня. Если она достигнет 300 тысяч, начнется непреодолимое давление, чтобы возобновить промысел». Время от времени власти разрешают вылов для еды. В течение одних выходных местным жителям позволяется ловить треску для собственного потребления. После таких выходных на рынке вдруг появляется треска, которую продают прямо из грузовиков. И все же местные политики жалуются, что периоды разрешенного вылова слишком короткие. Например, мэр Льюис Порта говорила, что некоторые люди работают по выходным и что она хочет, чтобы у всех был шанс. В октябре 1996 года министр рыболовства Фред Мифлин в интервью газете «Глоб энд заявил, что рыбаки компании «Сентинел» сообщают об увеличении численности и размера трески. «Рыба стала жирнее и здоровее, и мы убедились, что спад преодолен». Эти слова не соответствуют тому, что наблюдает сэмли и его коллеги в Пэкти-Харборе. Пусть даже это всего лишь шестеро из четырехсот рыбаков «Сентинел», работающих в водах Ньюфаундленда. Внимательное изучение данных Мифлина показывает, что обнадеживающий результат наблюдался к югу от острова, где вода теплее, а рыба растет быстрее. В сущности, это отдельная популяция, отличающаяся от северной, которая обитает у других берегов Мьюфаундленда, возле Лабрадора и на Большой Банке. Это еще одна иллюстрация явления, которой Ральф Майо называет проблемой восприятия. За несколько недель до заявления Мифлина Роуз говорил, «Мы насчитали 15 тысяч особей трески в Южном заливе, и все обрадовались, что треска вернулась. Притормозите! Десять лет назад биомасса, то есть численность популяции, составляла 1,2 миллиона». Некоторые специалисты предлагают помочь природе. Когда норвежское рыболовство переживало кризис, Правительство инвестировало немалые средства в эксперименты по разведению трески. Но как только численность природной популяции восстановилась, норвежцы тут же утратили интерес к разведению рыбы. Оно обходилось дороже. Однако рыбоводческим хозяйствам удалось перемещать молоть трески из дикой природы в садки и откармливать до получения крупных особей. Треску даже научили возвращаться, когда наступало время кормежки. «Выращивание молодняка – вот к чему придет наше рыболовство», – говорил Петер гати из Норвежского совета по экспорту морепродуктов. Мясо норвежской трески из рыбоводческих хозяйств отличалось исключительной белизной, поскольку в течение нескольких дней перед поставкой на рынок рыба очищалась, то есть голодала. Точно так же обычно поступают самарами Еще одно преимущество разведения трески состояло в том, что на рынок можно было поставлять живую рыбу. Именно в этом заключалась суть плана кэбота Мартина для Петти Харбора. Хотя лосося разводят в искусственных условиях уже давно, а разведение трески – это новая отрасль, Мартин утверждает, что выращивать треску легче. У лосося нежная чешуя, и он подвержен инфекциям тогда как треска выдерживает грубое обращение и устойчиво к болезням. Кроме того, лосось не любит тесноты в садках, а стаи трески обладают социальной структурой. Рыбоводческие хозяйства, которые выращивают самых разных морских обитателей, от лосося до мидий, с каждым годом получают все большее распространение. Начиналось все достаточно успешно. После эксперимента в Петти-Харборе Мартин построил несколько садков, где треску откармливали макрелью, сельдью и мойвой. Вероятно, он получал рыбу превосходного качества, но после объявления моратория ему пришлось выйти из бизнеса с долгом в миллион канадских долларов. коммерческие успешные рыбные хозяйства снижают эксплуатационные расходы, используя прессованный корм, а не выловленную в дикой природе рыбу. При откорме лосося применяется еще и искусственный краситель, придающий рыбе розовый оттенок который в природе получается из-за того, что лосось питается ракообразными. С гастрономической точки зрения разница между диким и выращенным на ферме лососем такая же, как между мясом дикого кабана и домашней свиньи. Серьезные сомнения относительно разведения рыбы выражают не только кулинары, но и ученые. В садках треска растет очень быстро, значительно быстрее своих диких собратьев из северной популяции. Если в природе треска за год удваивается в размере, то в рыбных хозяйствах она может увеличиться в четыре раза, а поскольку размер напрямую связан с плодовитостью, выращивание и выпуск рыб в дикую природу может рассматриваться как один из способов восстановить численность популяции. Но это опасный путь. Идея выпускать выращенную на ферме рыбу в дикую природу вызывает у ученых опасения поскольку в этом случае не работает естественный отбор. Если треска неустойчива к болезням, не умеет избегать хищников и охотится, чтобы добыть себе пропитание, неверно определяет температуру воды и потому не вырабатывает защищающие от замерзания белок или не чувствует изменения температуры, указывающие, что пора идти к берегу на нерест, она не выживет в дикой природе. Но она выживет в садке – и при наличии других характеристик, подходящих к жизни в неволе, неполноценная рыба будет прекрасно там жить и, возможно, даже доминировать. Если же ее скрестить с рыбой, обитающей в море, она передаст свои плохие гены потомству. Кристофер Таггарт, океанограф из университета Далхаузи в Галифаксе, сравнил выращенную на ферме рыбу с породистыми собаками и чистокровными лошадьми. У большинства породистых собак есть генетические дефекты, например, дисплазия суставов. Чистокровные лошади ломают ноги буквально на ровном месте. Это побочный эффект селекции. Попробуйте вывести хорошо плавающую собаку с густой шерстью, и в итоге у нее тоже будут больные суставы. Если эта собака будет скрещиваться с дикими сородичами, получится популяция особей с тем же самым дефектом. Генетические последствия разведения рыбы все еще неизвестны. Предполагается, то есть мы надеемся, что весь жизненный цикл рыбы пройдет в садках, она не окажется в дикой природе и не будет скрещиваться с сородичами из естественной популяции. Но такой инцидент уже был. Более того, некоторые питомники выращивают мальков, чтобы выпускать их в дикую природу, увеличивая поголовье. В Новой Англии из питомников в дикую природу выпустили столько мальков, что по оценке специалистов к 1996 году в прибрежных водах лишь 500 особей атлантического лосося обладали всеми генетическими признаками, характерными для естественной популяции. Главный фактор выживания вида – поддержание разнообразия, то есть широкого диапазона генетических характеристик, которые позволяют виду приспосабливаться к многочисленным вызовам окружающего мира. Ученые не уверены, но надеются, что сохранившаяся крошечная северная популяция трески содержит весь генофонд прежней многомиллионной популяции. Тагрд считает, что для сохранения генетического разнообразия, если оно еще не утрачено, разведение трески должно быть максимально естественным, почти как в дикой природе. Мы знаем, что рыба нерестится не в случайных местах. Необходимо выбирать те места, которые способствуют выживанию мальков, а также тому, чтобы стая держалась вместе. Именно по этим критериям треска выбирает нерестилище в естественных условиях.